Они поняли, что могут стать невидимыми. Вот поэтому, а вовсе не из-за ночного холода, тело большинства ночных бабочек и мотыльков, и даже некоторых жуков, покрыто густым и мягким пушком. Они дают очень слабые и чрезвычайно расплывчатые эхо, так что летучая мышь может даже и не заметить добычи. А если у бабочки, к тому же, есть звукоприемник, настроенный на волну локатора ночной хищницы, шансы остаться в живых сильно повышаются, ведь, чтобы спастись, насекомому нужно только сложить крылья и камнем рухнуть в траву. С помощью своего удивительного локатора... Летучие мыши могут не только ориентироваться в воздушном океане, но способны даже просвечивать более плотные среды. Среди них есть любители рыбного стола. Летая над самой поверхностью воды, они посылают вниз звуковые сигналы и как только получат нужный ответ, опускают лапы в воду и вытаскивают на поверхность свою добычу. Ученые не сразу поняли, Как им это удается? Мало того, что уходящий в воду звуковой сигнал частично отражается от ее поверхности, а возвращающееся назад эхо сильно рассеивается воздухом. Акустические свойства воды и рыбьего тела, которое само на 80% состоит из воды, имеют большое сходство. И звуки, издаваемые летучей мышью, практически не должны отражаться от рыбьих тел. Так в действительности и происходит. Сами рыбы для летучих мышей оказывается совершенно не видны. Но у них есть небольшие плавательные пузыри, наполненные газом. Они-то и выдают рыб. Летучие мыши, прощупывая локатором толщу воды, легко их обнаруживают. Особенно большие специалисты в эхолокации — киты и тюлени полярных областей, которым большую часть года приходится доставать рыбу из под льда, покрытого к тому же толстым снежным покровом. В долгие полярные ночи ничто, даже северные сияния, не освещает подводное царство. Естественно, приходится прибегать к помощи ушей. Локацией пользуются лесные мыши, землеройки и многие другие животные. Но мы этих звуков не слышим. Кому приходилось наблюдать летущих мышей в неволе, вероятно, замечал, что в спокойном состоянии мышь никогда сразу не полетит. Прежде чем оторваться от опоры, она, сложив губы в небольшую трубочку, опишет мордочкой в воздухе несколько кругов, с каждым разом все больше увеличивая их радиус. Многие летучие мыши, воцирующий импульс, отправляют не ртом, а через ноздри. Натуралисты даже и не догадывались, что мыши умеют издавать какие-нибудь звуки. Если бы мы обладали хотя бы такими же ушами, какие имеют собаки, мы могли бы кое-что слышать. Ведь вампиром нападающим на людей, лошадей и других сельскохозяйственных животных, редко удается полакомиться собачьей кровью. Видимо, лацирующие импульсы вампира будет собак, и те не дают себя в обиду. Индивидуальный холодильник. Странная железа. Когда читаешь труды ученых древности, всегда поражаешься, как много научных открытий было сделано с помощью простых наблюдений и последующих догадок. Еще две тысячи лет назад знания ученых и врачей о работе большинства органов человеческого тела были достаточно глубокими. Однако о настоящей функции мозга они даже не подозревали. Смешно сказать... Но величайший греческий ученый Аристотель, живший в IV веке до нашей эры, считал мозг всего лишь большой железой, предназначенной для охлаждения крови. Теперь мы точно знаем, что это вовсе не холодильник, знаем, для чего нужна так называемая железа, но за то, как она работает, еще во многом остается тайной.